Белина Название Белина Семейство Посленовое Народные названия Око дьявола, бешеная трава, бешеница, ядовитый табак, дурь-трава, куриная слепота, собачий маг, стихия, вода, планета, Сатурн Магические свойства Любовная магия, вхождение в трансовые состояния, прорицательство, ясновидение, вызывание духов Белина относится к семейству послёновых. Все принадлежащие к нему растения содержат в себе яд, включая даже привычный нам картофель, томаты и баклажаны. При неправильном употреблении можно отравиться даже этими обычными овощами, например, если съесть позеленевшие на солнце клубне картофеля или плодоножки у томатов. Но некоторые растения этого семейства ядовиты в гораздо большей степени. Белина — как раз одно из них. Упоминание о белине можно встретить в папирусе Эйберса, где она описывается как одно из растений, которые применяются в медицине. Но если в Древнем Египте и Месопотамии её использовали в лечебных целях, то в Древней Греции и Риме она в основном считалась либо ядом, либо наркотиком, который мог вести человека в трансовое состояние, либо обезболивающим средством. Авицено описывал белину как яд который причиняет умопомешательство, лишает памяти и вызывает удушье и бесноватость. Самую большую известность Белина получила после того, как жрецы храма Аполлона стали окуривать ею место у алтаря, чтобы после вдыхания дыма впадать в транс и делать предсказания. Одной из участниц этого действа была знаменитая Пифия, жрица-провицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах. С той поры белина стала считаться зельем прорицателей, и даже опасность умереть во время сеанса ясновидения мало кого останавливала. Правильную дозу, которая бы давала эффект расширения сознания и при этом не приводила к фатальным последствиям, рассчитать было очень трудно. И предсказатели порой умирали прямо на своих рабочих местах, переборщив с количеством вдыхаемого яда. Как только концентрация токсичных веществ, что попадали в организм прорицателей, повышалась, У него начинал развиваться острый психоз с галлюцинациями. И если на первых порах речь его ещё оставалась связанной, то в дальнейшем ему всё сложнее было описывать свои видения. Он мог начать биться в конвульсиях, терять контроль над дыханием и дойти до стадии паралича дыхательного центра. Эта способность белины затуманивать сознание в дальнейшем часто использовалась в различных магических ритуалах. Считалось, что с помощью белины можно достичь изменённого состояния сознания о чём свидетельствуют не только многочисленные травники, но и научная литература. Ради её усыпляющего наркотического эффекта белину часто добавляли в разные зелья, которые использовались для введения человека в состояние, подобное летаргическому сну, что описывал Шекспир в «Ромео и Джульетте». Дальнейшие исследования показали, что все части белины буквально нашпигованы сильнодействующими алкалоидами — атропином, скополамином, гиосциамином и другими. Их действия на нервную систему различны. Скополамин и атропин обладают способностью успокаивать и расслаблять. А геосциамин, наоборот, дает эффект возбуждения. Одновременный прием таких разных по воздействию веществ и дает столь сильное воздействие, при котором возникают и странные ощущения, часто описываемые как чувство полета, и всевозможные видения, и желание совершать нелепые поступки. Способность проникать в организм на клеточном уровне присуща многим растениям водной стихии. Именно благодаря своей текучей энергии они обладают возможностью внедряться глубоко и незаметно. От них чаще всего идёт излучение холодного спектра, но он ощущается не сразу, а лишь через некоторое время, когда человек уже бывает захвачен вибрациями, которые идут от растения. Из-за этого опасность отравления белиной только повышается, ведь она действует не сразу, а постепенно. Белина использовалась и в ритуалах вызывания дождя. Считалось, что если растение бросить воду, то это может вызвать всплеск активности водной стихии, и в итоге пойдёт дождь. Сатурн часто определяет облик растения, делая его незаметным и не бросающимся в глаза. Белена у дороги вряд ли привлечёт внимание своими бледными цветами, а будучи замеченной, не вызовет доверия из-за тёмных прожилок на цветках и их центра который выглядит настолько зловеще, что цветок белины даже получил название «глаз дьявола». Сатурн также придаёт растению прохладную энергию, которая только усиливается холодной водной стихией. Так что белина — растение с очень сильно проявленным холодным аспектом. На этом и была основана её способность действовать как анестетик. Её даже применяли в первых арабских больницах как средство обезболивания. В Европе сок белины тоже входил в состав усыпляющей губки, которой пользовались врачи для проведения хирургических операций. Такую губку пропитывали смесью из сока растений, а затем высушивали, чтобы впоследствии активировать, смочив тёплой водой, и применить для уведения пациента в состояние сна. Охлаждающие свойства белины легли в основу многих погребальных обрядов ещё со времён Древней Греции где венки из цветов белины было принято раскладывать вокруг захоронений. Это делалось, чтобы умершие могли поскорее забыть всё, что связывало их с земным миром, и отправиться в путешествие по реке Стикс. Белина всегда связывалась с колдовством. Её даже называли ведьмином растением или дьявольской травой. Из-за того, что она входила в состав мази, которой пользовались ведьмы для своих полётов. При нанесении на кожу этой волшебной мази она вызывала сильные галлюцинации. Применялась она и в любовной магии, особенно связанной с приворотами. И в то же время белина, вплетённая в оберег, могла защитить человека от любой опасности, как внешней, в виде нападения или попытки гипноза, так и внутренней, не давая ему впасть в безумие от собственных видений.